Глава двадцать шестая. Эрнест. Влажным ноябрьским утром он направлялся к набережной. Ветер трепал его длинные волосы. Он взглянул на стеклянную витрину ресторана. На него смотрел мужчина с вьющимися до плеч волосами и бородой. Эрнест потер подбородок. Он не брился два месяца, но по крайней мере выглядел опрятным, старше и солиднее, как мужчина лет тридцати. Неплохо для пианиста. С того дня, как он поехал с Ай в гостиницу, он видел ее снова несколько раз. Каждый раз после их встречи она снилась ему. Ее гибкое тело, лицо с гладкой фарфоровой кожей и дразнящие улыбки. Она настояла, чтобы он отдохнул от работы, и оказала ему финансовую поддержку, чтобы он мог полностью вылечить свою руку. Следуя ее совету, он снова отправился в больницу. Католические монахи не прониклись к нему симпатии, Они учили его французскому языку, рассказали о хороших французских ресторанах в этом районе и отправили его домой с дополнительными бинтами, аспирином и даже настойкой опия. Его рука заживала прямо на глазах. Мышечные судороги сошли на нет, дрожь прекратилась, и скованность исчезла. Мириам всё ещё училась в школе. В следующем месяце начинались зимние каникулы, она должна была приехать погостить к нему в квартиру, в которой больше не было тараканов и мышей, поскольку он позаботился об этом. У Эрнеста было столько свободного времени, что у него вошло в привычку гулять до причала, где швартовались океанские лайнеры, и где он собирался встретить своих родителей, когда они приедут. Он не знал, когда они прибудут, потому что так и не получил от них ответа. И всё же каждый день он ждал с нетерпением и с надеждой. Чтобы скоротать время, он брал с собой свою лейку, Не желая тратить в пустую последнюю плёнку, он сделал несколько снимков, а остальное время просто открывал для себя город через видоискатель. Образы Паккардов и Бьюиков и людской поток успокаивали его. Он прожил в Шанхае почти год, и через месяц ему должно было исполниться 20. Ему нравился этот город, окутанный серой дымкой, смешанный запахами арахисового масла, паров двигателей и женских духов и наполненный человеческими голосами, скрипом рикш и громоподобным грохотом трамваев. Каким странным был этот мир. В Берлине ему было запрещено играть на пианино, здесь он был известен как пианист. В Берлине его преследовали кошмары и боль, здесь он был свободен мечтать, свободен любить. Поначалу, когда он только приехал в Шанхай, он думал, что когда-нибудь вернется в Германию, а теперь он не собирался уезжать. Теперь этот город был его домом. Она была его домом. Он мог немного говорить на шанхайском диалекте, знал несколько простых китайских фраз и даже некоторые ругательства. Китайский был сложным языком с меняющимися интонациями и тяжелой грамматикой, но он предполагал, что немецкий был таким же утомительным в изучении для иностранца. Как ни странно, английский, которому его научил отец, был более понятным с разумной долей сложности. Когда он прибыл на пирс, прозвучал гудок океанского лайнера. Его сердце забилось быстрее, он бросился к краю пирса, пристально наблюдая. Река не изменилась с тех пор, как он приехал. Всё тот же бурлящий жёлтый поток, стоянка для лодок по форме напоминающих банан, с клетками с цыплятами, испачканные углем сампаны, гружённые бочками с нефтью и коммерческие суда. На дальнем причале, на другом берегу реки, где пришвартовался океанский лайнер, по трапу спускался поток беженцев с чемоданами. Он увидел жёлтое платье и радостно закричал. «Мама! Мама! Хава!» Это ярко-жёлтое платье было её любимым. Она была в нём на платформе поезда, когда провожала их. «Хава!» Он сложил ладони рупором урта и закричал. Он не помнил себя от счастья. Она получила его письмо и приехала. Он не мог дождаться, чтобы обнять ее, станцевать хору. Но женщина не повернулась в его сторону и исчезла среди группы мужчин в черных пальто и шляпах, как раз в тот момент, когда он мельком увидел мертвенно-бледное лицо. Это была не его мать. Внезапная тревога сдавила его сердце. Где она была? А его отец? Получили ли они выездные визы? Покинули уже Германию. Они должны уехать как можно скорее. Но, возможно, они уехали в другую страну, а может, все еще добирались в Шанхай. Они получили его письма, они знали его адрес, и они найдут его. Он обернулся и увидел пришвартованный неподалеку японский военный крейсер «Идзума» – массивная серая надполубная часть с рудейными башнями и тремя огромными трубами, извергавшими столбы черного дыма. Он и раньше видел этот военный корабль с флагом восходящего солнца и редко обращал на него внимание Но теперь он разглядел ряды морских пехотинцев в белых одеждах, медленно размахивающих мечами в торжественном ритуале. Их непонятные пронзительные крики витали над бурлящей рекой, как облако. «Идзума» был не единственным военным кораблем на реке. Ниже по течению вдали от японского военного корабля, за парусниками, сампанами и другими судами, стояли два крейсера – американский речной военный корабль «Вейк» и корабль британских ВМС «Петерл». Приканонерские лодки, которые были собственностью трех разных стран, пришвартовались на реке, которая не принадлежала ни одной из них.